Таринзо Филд, ибо некогда она принадлежала баронам Гастингсам, носившим также и титул баронов Таринзо Моклайн. От баронов Гастингсов Таринзо Филд перешел к баронам Теткастерам, которые сдавали его в аренду в качестве места для народных гуляний, подобно тому, как позднее один из герцогов Орлеанских сделал своей доходной статьей Палерояль. С течением времени Таринзо Филд, как выморочное имущество, стал приходской собственностью.